«Шесть месяцев спустя. Чайная роза. Глава сорок вторая». Паузи сидела перед зеркалом, за туалетным столиком и подкрашивала тушью ресницы. Потом она нанесла новую помаду, купленную специально ради сегодняшнего вечера, но тут же стерла ее с губ. «Слишком яркая для такой старушенцы, как ты, Паузи», — напомнила она себе. В открытое окно с террасы доносились нестройные звуки, небольшой оркестр настраивал свои инструменты. Три часа назад родственники запретили ей входить на кухню, там суетились поставщики продуктов питания. Поднявшись со стула, Паузи подошла к окну и выглянула в сад. Этот великолепный и спокойный июньский вечер вдруг напомнил ей последнюю большую праздничную вечеринку устроенную здесь по случаю её семилетия. Тогда я отчаянно не хотела, чтобы её заметили и отправили спать, поэтому она тихо сидела на ступеньках садового крыльца, и к ней присоединился отец, вышедший из дома выкурить сигарету. Обещая мне в полузе, когда ты найдёшь любовь, то крепко ухватишься за неё и ни за что никуда не отпустишь. сказал он тогда. Его слова звенели в её ушах, и она лишь надеялась, что сегодня вечером он мог бы похвалить её. Вчера они с Фредди тихо поженились, оформив брак в ЗАГСе в присутствии лишь членов семьи, а сегодня в её 70-й день рождения отпразднуют оба события. Поузе села на край кровати и сунула ноги в туфли с каблучками, не слишком удобные, На низких шпильках, ну едва ли она готова выйти в резиновых сапогах в такой знаменательный вечер, так заметила Клеми, когда они зашли в обувной отдел, чтобы выбрать пару туфель, подходящих к её наряду. Наряд для неё откопала Тэмми: винтажное платье 30-х годов прошлого века из приглушённо мерцающего кремового шёлка, покрывающегося в силу возраста лёгкими морщинками. благодаря чему она и не выглядела, как наполненный ветром парусник. В дверь ее спальни постучали. «Кто там?» «Тэми и Клейми», — ответила Клейми. «Мы принесли цветы для твоей прически». «Заходите». Они вошли, Тэми выглядела потрясающе в изумрудно-зеленом, облегающем фигуру платье, а наряд Клейми из бронзовой тофты идеально сочетался с румянцем И карими глазами девочки. Боже мой, какие же вы красавицы, улыбнулась Поузе. И ты, бабушка? Хотя ты вовсе не похожа на бабушку, рассмеявшись, добавила Клейм. Сегодня, милочка, я себя и не чувствую бабушкой, призналась Поузе. Глотните шампанского, чтобы успокоиться, предложила Тэйме, вручая ей бокал. Можно я приколлю цветы к вашей причёске? Спасибо. Повызи глотнула шампанского и, вернувшись к туалетному столику, опять присела на стул. По настоянию Фредди она отрастила волосы, и теперь они обрамляли ее лицо, не спадая мягкими волнами. «Вот так прекрасно!» — оценила Тэмми, закрепив в ее прическе два кремовых розовых бутона, сорванных в саду. «Как там дела у поставщиков? Нам уже доставили выпивку?» «Бабуля!» Перестань беспокоиться, внизу уже обо всём позаботились. Уверяю вас, поузе это правда, подтвердила Тэмми. Вам нужно что-нибудь ещё? Гости уже начали собираться, и наши мальчики встречают их на крыльце. Нам тоже пора бы присоединиться к ним. У меня всё есть. Спасибо. Идите сюда, мои красавицы, и позвольте мне поцеловать вас обеих, взяв за руку Клеми Паузи привлекла ее к себе, но внучка, завладев ее левой рукой, протянула ее к Тэмми. «Видишь, Тэмми, у Паузи теперь два кольца на пальцах, а у тебя только одно». «Ах ты хитрюга!» — укорила ее Тэмми. «Тебе, наверное, просто хочется принарядиться в очаровательное платье подружки-невесты». «Мне просто хочется, чтобы вы с папой скорее поженились, и мы все стали жить одной семьей». «Скоро, уверяю тебя, Клейми, должны же мы сначала позволить Паузе полностью насладиться своей свадьбой и юбилеем». Тэмми, глянув на Паузе, над головой Клейми закатила глаза, и юбиляша чмокнула внучку в щечку. «Вступайте вниз, мисс, скоро я присоединюсь к вам. Фредди явится за вами минут через пятнадцать». «Спасибо, Тэмми, вы меня совсем забаловали. В общем, Паузе вы того и заслуживаете». Вы так много сделали для всех нас. Теперь уж наш черёд. После их ухода Поузи опять глотнула шампанского и устроившись на подоконнике, понаблюдала за растущей компанией гостей внизу на террасе. Очередной стук в дверь. Заходите. На сей раз пришла Эми, она выглядела очаровательно в бирюзовом шёлковом платье. Поузи мне просто захотелось пожелать вам удачи в сегодняшний вечер. Спасибо, дорогая моя. Кстати, ты выглядишь прелестно. Поистине это вечер счастливых начинаний. Да, именно так. Но уверяю вас, Поузи, когда мы с Себастьяном переедем в Адмиралхаус, вы всегда будете здесь самой желанной гостьей. Я понимаю, милочка, спасибо тебе. Этот дом нуждается в ремонте и модернизации для счастливой семейной жизни. Я очень благодарна Себастьяно за то, что он решился взвалить на себя такую обузу. Да, из-за модернизации наш переезд отложится как минимум на год, но я обещаю заботиться о нём. Если вы пообещаете помогать нам в саду, я ведь даже не знаю, с чего там надо начать. Тогда тебе придётся поучиться. И как только я вернусь из медового месяца, мы начнём наши занятия. Вы правда согласны? — Естественно, ведь Джейк и Сара мнения чужие, а не Монтегю, поэтому рот по существу не прервался. — А вы... вы что-нибудь слышали о Сэмми? — робко спросила Эмми. — Да, он звонил мне сегодня, пожелал хорошего вечера. — Ясно. Эмми озабоченно взглянула на пози. — Как у него настроение? — Учитывая момент, вполне благодушный. По-прежнему живет с Хизер. Он познакомился с этой дамой в клинике, сообщил мне, что когда закончится суд, то в зависимости от приговора они подумывают уехать за границу. У Хизер, видимо, полно денег и, читая между строк, желание удержать Сэма на стезе добродетели. Он определенно не пьет, Хизер тоже после клиники придерживается трезвого образа жизни и два раза в неделю таскает Сэма на встречу анонимных алкоголиков. С печальной улыбкой заключила Паузи. «Мне так жаль, что он не захотел приехать на свадьбу или на сегодняшнюю вечеринку», — Эмми вздохнула. «Возможно, из-за Себастьяна. Не только потому, что он со мной, но и потому, что он помог офицерам из отдела по борьбе с мошенничеством выследить его и Кена Нокса. Мне ужасно жаль, что Себастьяну пришлось сыграть такую роль, но... Ох, Паузи!» «Я бесконечно рада, что он поступил именно так. Сэм отчаянно нуждался в помощи. Да, это было только к лучшему. Ничто в нашей земной жизни, милая моя, не бывает идеальным. Ладно». Паузи встала с подоконника. «Давай-ка перейдем к более радостным темам. Сегодня я хочу наслаждаться жизнью». «Отлично. А, кстати, я же принесла вам подарок на день рождения. От всех нас. Откройте его». Когда будет время. С удовольствием, сказала Поузи, когда Эми показала ей на большой квадратный пакет в коричневой бумаге, стоявший около стены. Спасибо тебе, моя дорогая. На самом деле, это сущий пустяк после всего того, что вы для меня сделали. Приблизившись, Эми обняла Поузи. Вы изумительны, поистине изумительны. Ладно, пойду к гостям. «Желаю вам полностью насладиться сегодняшним вечером. Обещаю наслаждаться, насколько это в моих силах». Проводив Эмми взглядом, Паузи подошла к коричневому бумажному пакету. Она присела на кровать и, держа пакет на коленях, с грустью подумала об отсутствии Сэма. Она лишь надеялась, что он сумеет найти удовлетворение в своей новой жизни, хотя и сомневалась в этом. За свою долгую жизнь... Она отлично усвоила то, что натуру в сущности изменить невозможно. Довольно о грустном поузе, прошептала она себе, с интересом взглянув на лежавший на коленях пакет. Разорвав бумагу, она увидела заднюю часть холста. Перевернув его, она ахнула. Ее глазам предстало живописное изображение Адмирал Хаоса. Эми выбрала интересный ракурс. На переднем плане красовался созданный по Узи сад, приводивший к крыльцу террасы и самому особняку. Картина вместила и садик бабочек, и клумбы, и ивовую аллею в период их полного и великолепного цветения. Слезы навернулись на глаза, и по Узи с трудом подавила их, не желая испортить макияж. Сад стал ее вкладом в родовое имение Адмирал Хаус, и она знала, что у неё есть наследники, способные позаботиться о нём в будущем. Она собиралась предложить Бастиону и Эйме подыскать хорошего садовника, судя по этой чудесной картине, им слишком талантливо, чтобы проводить свои дни по колено в компосте. После очередного стука в дверь на пороге появился Фрейд, ослепительный в своём вечернем костюме. "Привет, любимые", сказал он, подходя к вставшей с кровати Поузи. «Не можешь наглядеться на свое творение!» Он раскинул руки, и она припала к его груди. «Как самочувствие?» — спросил он. «Волнительное!» «Уж не грустишь ли ты, осознавая, что это твоя последняя вечеринка в Адмиралхаусе?» «Нет, почти нет», — ответила она. «Удивительно! Ну, за последние несколько месяцев я поумнела и кое-что поняла». «И что же?» что семейное счастье заключается не в роскошном особняке. Она улыбнулась, подняв к нему лицо. Оно прямо здесь, в твоих объятиях. «Бог ты мой, миссис Ленокс!» Фредди взглянул ей в глаза. «Похоже, вы настроены чертовски романтично. Должно быть, с годами я стала более снисходительной, но я не шучу, правда?» Он поцеловал ее в лоб. Что ж, со своей стороны могу обещать, что тебе не удастся вырваться из этих объятий, а также, что ежели тебе захочется чего-то более просторного для жизни, включая участок для садоводства, то после нашего медового месяца мы подыщем местечко по твоему желанию. Никаких больше поисков, Фредди, твой коттедж безусловно идеален. Он обеспечит нам уютное убежище, когда мы будем возвращаться из всех задуманных нами путешествий. Поживём, увидим. А любой сигнал бедствия от наших детей или внуков, и ты тот же полетишь их спасать. Он усмехнулся. Но так и должно быть. Я люблю тебя, Месель Ленэкс. Э, я тоже люблю тебя. Их общение прервал очередной стог у дверь Фредди поузи отскочили друг от друга, увидев вошедшего в комнату Ника. Откровенно говоря, заметил он, удивлённо приподняв бровь: "Вы похожи на пару шкалиров, которых застукали в спальне за чем-то предосудительным. Мам, ты готова к выходу? Все уже собрались в холле". "Полагаю, вполне готова", она глянула на Фредди сияющими глазами. "А знаешь, дорогой, Похоже, в этот дом возвращается жизнь. Я понимаю, милые мои, кивнул Фредди. Всё понимаю. И предложив молодой жене руку, он осторожно вывел её из дверей спальни. Поузи стояла на верхней площадке лестницы, между мужем и сыном. Над ней сверкала старинная люстра, и её взгляд устремился к заполненному гостями холлу. Глазам предстало море взволнованных, радостных лиц. Среди них ее любимая семья, новое поколение, которому она дала жизнь, и их родные глаза полны надежд на будущее. Кто-то хлопнул в ладоши, остальные гости поддержали его, и в результате холл заполнился звонкими аплодисментами и ликующими приветствиями. Опираясь на крепкие руки Фредди и Ника, Паузи начала спускаться к гостям по широким старинным ступеням парадной лестнице Текст читал Ксении Брыжезовской